Глава пятнадцатая. Стоит ли говорить, что майор согласился? Ведь такой шанс дается не каждому. К тому же старый вояка в последнее время, кажется, обрел второе дыхание. Почему, сказать не могу, но его желание уйти на покой, пожить в тишине и мире, похоже, уже не давит на его плечи неподъемным временем. Чувствуя себя нужным, он вкладывает в создание новой спартанской армии не просто все свои силы, но и душу. В прямом смысле это его детище. Если я проявляю себя на полях сражений, то он выковывает для них войско, превращая разрозненных, усталых и растерянных людей 21 века, которые, скорее всего, даже не дрались никогда в жизни, в единую силу, способную воевать и побеждать. но ну, я получил в результате не только армию, но и верного соратника, лидера и лучшего кандидата в наместнике нашего первого захваченного поселения. Вообще, на кой черт я оставляю Краснодар в его нынешнем состоянии, а, например, не уничтожай его и не вывожу в Спарту все, что можно отсюда утащить? Пускай все мы за один раз не увезем, но маломальски ценное можно погрузить на телеги и фургоны. Да и на месте можно постараться и соорудить какой-никакой транспорт. Тогда зачем мне полис на болотах? Ответ прост. Свято место пусто не бывает. Болото — это ценная область, полная секретов и возможностей. Да, не опасно. От огромных варанов до ядовитых змей и прочих напастей. Но и полезного здесь много. Болотные ягоды, разнообразные травы, даже некий аналог табака — который можно попробовать пересадить и окультурить при помощи ботана. И все это точно не останется бесхозным, если город разрушить и просто уйти отсюда. Могу поспорить на что угодно, что не пройдет и пара недель, как здесь возникнет укрепленный лагерь какой-нибудь Москвы или Афин, а то и самого Вавилона. Снова потечет в Вавилон поток Браги, а сюда встречный ручеек рабов. И если у нас с новыми хозяевами этого места опять возникнут разногласия, то хрен мы их отсюда уже сковырнем. Слишком уж удобное для обороны место представляет собой этот полис, в который Брага вложил еще и немало средств. Краснодар – идеальная крепость, которая может защитить все болота от желающих чем-нибудь поживиться. Со всех сторон его окружает или река, или рукотворный канал шириной в 15-20 метров с топкими и листыми берегами. Не удивлюсь, если вместо дна там трясина. Сами же стены представляют из себя не просто чистокол, а два ряда бревен четырехметровой высоты, пространство между которыми заполнено песком и камнями. Учитывая, что поблизости ни того, ни другого не наблюдалось, видимо, материалы таскали из степи. Похвальная хозяйственность. Сверху между ними положен настил, по которому защитники могут спокойно перемещаться под прикрытием выступающего выше внешнего ряда бревен. По сути, стены Краснодара ничем особо не уступают каменным у того же Вавилона. Катапультами подобные защитные укрепления можно колупать днями, если не неделями. По углам стоят четыре башенки, выступающие так, чтобы простреливать всю внешнюю поверхность стен. на одной из которых есть даже какое-то метательное орудие, которое я не успел толком рассмотреть. За приз тут брага, то хрен бы я его выкорчевал с болот, так что внутренний раздор сыграл нам на руку. При наличии должного количества защитников, Краснодар будет моей неприступной крепостью в этой местности, что позволит полностью контролировать регион. До хрена с два я разрушу такую цитадель просто так. Кстати... у меня появился повод повнимательнее присмотреться к обороне самой Спарты. Чистокол вокруг нее мы не обновляли с самого нападения волков. Мне все казалось, что этого достаточно. Теперь же я смотрел на то, на что способно деревянное зодчество и обалдевал. И в свете этого вырисовывается еще одна причина, по которой я не захотел концентрировать все ресурсы в одном городе. Спарта не готова принять еще сотню или две новых поселенцев. Такой скачок скоро приведет к новому испытанию. Моя фракция еще не оправилась от последствий нашествия саранчи. Запасы кожи, которые должен был восстановить Патрик, опять покажут дно при появлении еще сотни потребителей. До сих пор приводятся в порядок строения и поля. Мы не возвели большинство построек второго уровня, чтобы бегом бежать к третьему. Может показаться, что надо прогрессировать и рваться к новым технологиям, едва появится такая возможность. Так пример у нас перед глазами. Вавилон пошел по пути ускоренной накачки единственного поселения игроками. Не удивлюсь, если система это щедро вознаграждалась. Интересно, сколько ебалов получает Меджну над своей стеллой ежедневно? Сто? 100? Или тысячу? Но у каждой медали есть обратная сторона. Это привело к появлению в городе трущоб, настоящей нищеты, коррупции и к росту преступности. Люди ради количества оказались просто заброшены, предоставлены самим себе или использованы и выкинуты, чтобы выживать кто как сможет. Вавилон отожрался до своего нынешнего состояния, и за это пришлось заплатить свою цену. Я же желаю, чтобы Спарта не совершала ошибок города свободы. В Краснодаре мне удается перевести в рабы более двух сотен игроков. Точную цифру я смогу увидеть в Стелле, когда вернусь в Спарту. Это прямо вплотную приближает нас к испытанию на третий уровень. Но если есть возможность его избежать на какое-то время, то я и, безусловно, воспользуюсь. Пока неизвестно, как новый город встроится в нашу экономику. По-прежнему гробить людей на сборе болотной ягоды не вариант. А другие идеи надо будет рассматривать позже. Но одно применение для новой крепости я уже придумал. Краснодар станет идеальным тренировочным центром. Это настоящий ад для новобранцев и рай для их закалки. Яды, ужасные монстры, топи — все это не мелочи. Если солдаты сумеют выжить здесь, они не пропадут и в степи. У «Спарта» уже ощущается острая нехватка тренировочного материала. Новобранцам негде испытывать свои способности. В свое время я, Малой и Михалыч, вместе с другими боролись сначала с тушканчиками, потом с кабанами, а затем с волками и кабаньими наездниками. Всегда находился враг, заставляющий расти над собой и совершенствовать свои навыки. Сейчас организовать подобное не так просто. Даже если ставить новобранцев против одомашненных тушканчиков и кабанов, что само по себе сомнительная идея, вызова все равно не будет». Игрок будет знать, что его жизни ничего не угрожает, ведь Спарта не любит бесцельно растрачивать ресурсы. В итоге все будет напоминать фарс. Солдаты не могут расти в тепличных условиях, им нужна реальная война, настоящее сражение, ощутимый риск. Все это необходимо, чтобы закалить их и подготовить к полноценным войнам с другими фракциями. Да, отчасти это жестоко и даже негуманно подвергать всех новобранцев намеренному риску. Будут и летальные исходы, ведь Краснодар уже не раз показал свою безжалостность к жизням игроков. Но это необходимо для Спарты, для меня, чтобы предотвратить еще большую кровопролитную войну и изменить текущие порядки в степи. А то, что будет большая война, я не сомневаюсь. Своими планами я делюсь военачальниками, ведь это касается их в первую очередь. Именно им воплощать эти идеи в жизнь. Что я хочу? построить пять казарм внутри Краснодара, чтобы увеличить численность нашей армии более чем вдвое. Здесь будут тренироваться наши будущие регулярные части. Тяжелая пехота, которую мы по-прежнему именуем фалангистами, хотя по обмундированию и экипировке они все сильнее приближаются к римским легионерам. Каждую казарму возглавит один из сержантов, которых у нас сейчас 10. Эти пятеро сержантов получат повышение до лейтенантов и получат подчинение по 20 человек. Как назвать новые подразделения мы пока не решили. Малой предложил когортами, майор — взводами. Я решил сначала сформировать их, а потом уже сочинять названия. Чтобы подразделениями было легче управлять, в каждый десяток были назначены свои командиры из уже опытных фалангистов. Их мы повышали до сержантов. Таким образом, на каждые 20 солдат у нас будет трое офицеров, командующих данным звеном. и того В Краснодар планировалось набрать по 18-м обранцев каждую казарму или 90 человек и довести численность нашей пехоты до 100 человек. Две казармы в «Спарте» я планировала дать Гюнтеру и Малому. Гюнтер и оставшиеся пять сержантов должны отобрать бойцов, максимально склонных к верховой езде, и сформировать из них двадцатку тяжелых всадников. Под капитаном будет пять сержантов, каждый из которых возьмет в подчинение по трое опытных солдат. Так мы получим пять копий на кабанах, которыми будет командовать гюнтер Это будет моя полевая гвардия. Я уже убедился, что удар всадников на кабанах способен решить исход сражения. Малой также должен подобрать людей, но уже по своей специальности. Разведчикам предстоит сопровождать войска, чтобы те не попали в засаду, патрулировать подступы к спарте и проверять границы соседних кластеров. Дел для них хватало». За отрядом «Пирры», который также будет расширен до 20 человек, я закрепляю функции моих телохранителей и претерианской когорты. Изначально эту функцию я хотел назначить третьему, но сначала на него легла охрана миссии в Вавилоне, а после я подготовил для бывшего диверсанта особое задание. Девушки показали себя отличной охраной как в Вавилоне, так и на поле боя. Плюс в том, что они не выглядят охраной. Если в присутствии бронированных фалангистов люди чувствуют себя, мягко говоря, скованно, то опыт общения с моими вавилонскими агентами влияния показывает, что они ни капли не напрягаются и даже пытаются флиртовать с моей охраной. Валькирии можно брать с собой куда угодно, будь то праздник, встречи в таверне, прогулка по рынку или торжественный прием во дворце. Преимущество девушек в том, что в них не сразу видят угрозу. Непосвященный игрок может подумать, что это мои наложницы или служанки, следующие за мной хвостиком. Еще один каприз лорда-варвара. И этим следует пользоваться. Тренировка новых валькирий целиком ляжет на плечи Наны. Их количество будет зависеть от успехов нашей рекламной акции в Вавилоне. Но я рассчитываю не менее чем на две казармы по 20 человек. Центром их подготовки станет форпост. «Потребуется некоторое время, чтобы отобрать людей», — вздыхает майор. «На это время мы снизим боеспособность». «А как иначе?» — пожимая плечами. «Если брать только новичков, вторая половина армии будет долгое время уступать первой. А так мы размазываем тонкий слой ветеранов, чтобы хоть как-то сократить период обучения новобранцев под наши требования. Но это необходимо. Сомневаюсь, что у нас будет много времени». «Нас ждет новая война?» — хмурится малой. «Она и не заканчивалась», — отвечаю. «Все наше существование здесь — война». И я не шучу. Спарта стала первой в степи, кто вывел из игры серьезного игрока. Как на это отреагируют остальные? Очень сложно предсказать. И я не исключаю вероятности, что рано или поздно против нас объявит крестовый поход. И это сделает не Вавилона, а другие фракции, опасающиеся нападения Спарты. Даже если я дам клятву, что не нападу, риск все равно останется в глазах соседей. Это точно не приведет ни к чему хорошему. Так что формирование армии — это также создание подушки безопасности, которая позволит моей фракции пережить предстоящие трудности. Будут они или нет, вот что еще предстоит узнать. Мои слова крепко загружают подчиненных. Они чешут затылки и задумчиво хмурят лбы. Даже шутки над майором о том, что он вряд ли бы отдал ночной клуб «Незабудка» в Вавилон, если б знал, что станет управлять городом, и те стихают. Видя, что идеи упали на благодатную почву, я оставляю своих командующих веселиться дальше, а сам отправляюсь отдыхать. Хозяин ночного клуба, а по факту элитного борделя, предоставил мне самые лучшие апартаменты на верхнем этаже с огромной двуспальной кроватью под роскошным балдахином. Кто бы мог подумать, что однажды мне придется засыпать именно в борделе? И самое смешное — в одиночестве, а не в обнимку с кем-то, чем повергают диска и его питомец в глубочайшую депрессию. Кажется, они уже видят себя на картофельных полях. Впрочем, после всех последних приключений и не слишком комфортного марша до Краснодара, все, что я хотел, — это выспаться. Усталость последней недели словно ударила меня по голове. резко и неожиданно. Марш из Вавилона до Спарты, сражение с Брагой, путь до полиса на болотах, захват дворца и штурм ворот. А теперь еще и военные реформы и разбор трофеев. Да, мне определенно необходим крепкий и здоровый сон, ведь завтра работы будет не меньше. Мрачно усмехнувшись про себя, я закрываю веки и практически моментально погружаюсь в дремоту. Хороший отсюда обзор. Произношу я, стоя на защитной стене Краснодара. «С этим сложно спорить», — кивает майор, новый наместник полиса на болотах. Мы вновь обходим защитные сооружения Краснодара, прикидывая, что и как из этого опыта можно использовать в спарте. «Итак, о чем ты хотел переговорить?» Обращаюсь я к старому вояке. «Я же вижу, что осмотр стен — просто повод, чтобы отойти подальше от чужих ушей». Тот, смотря куда-то вдали, глубоко вздыхает, точно набирается смелости для поднятия темы. «Я... хочу предложить пересмотреть решение о том, чтобы отправить бойцов Браги в ряды кадавров». Прямо говорит тот. «Причина. Кратко интересуюсь я». «Военное дело — это особая стезя», — поясняет майор. «И потому нужны соответствующие игроки». «Какого рода соответствующие? Уточняю». я Вижу, что майор всерьез думал над сегодняшним разговором, поэтому не тороплюсь. За все время новой жизни, — начинает майор, — я видел только три профессиональные армии. Не ополченцев, которым только-только вручили копья и сказали идти вперед, не бандитов и грабителей, привыкших атаковать толпой на одного и брать в рабство новичков, а тех, для кого война — это работа. «Так, я понимаю, к таковым ты относишь Спарту и Вавилон с его черной стражей, предполагаю я. А третий кто?» «Афины?» Удивляет меня собеседник. «Несмотря на внешний вид их капитана, мечники явно обучены и не уступают нашей фаланге. Это грозный противник». «Хм, похоже, Афины не так просты, как я думал ранее. Не могу сказать, что рад этому. Об отношении лорда Афин к Спарте у меня уже нет сомнений». Мы явно не друзья. Осталось только понять, насколько глубока вражда между нашими фракциями. «Понятно, но вернемся к нашим баранам», — качая головой. «Ты надеешься выделить полезные кадры из бывших солдат Браги?» «Их там проще найти, чем среди освобожденных рабов», — прямо говорит майор. «Те уже один раз склонились перед чужой силой. Лучшие военные получаются из тех людей, которые предпочитают власть без безвластью». «Порядок, хаосу». «Они скорее примкнут к сильному лидеру, не сильно разбираясь в его моральной стороне». «И что ты предлагаешь?» — уточняю. «Провести тщательные допросы», — говорит майор. «Если нужно перекрестное. Выяснить личное участие каждого, а не коллективную ответственность. А после делать выводы». «И отделить зерна от плевел», — усмехаюсь я. «Интересная задумка». «Хорошо». «Можешь прочесать всех наших пленников, в том числе и кадавров». Пауза. Утром Краснодар прямо-таки начинает бурлить. Ожидание неминуемого конца окончательно исчезает. Всего за ночь полис преображается, напоминая полноценный муравейник. Фалангисты контролируют процесс разборки руин и уборки мусора после боев по всему полюсу Рабы с болота охотно помогают в этом. Параллельно происходит массовая инвентаризация товаров, игроков, мастерских, запасов провизии и многого другого. Сердце болот снова начинает мерно стучать, разнося эхо по всей округе. Грузятся фургоны для каравана, который должен отправиться в Спарту. Отдельного внимания заслуживает вновь заработавшая военная комендатура под руководством майора и третьего. Они отобрали нескольких смекалистых фалангистов себе в помощь и приступили к тотальным допросам. Игроков приводили маленькими группами. Дознание начиналось с самых низов. Бывших рабов, слуг и рабочих, до верхушки полиса. Майора и третьего, казалось, интересовало абсолютно все. Кто исполнял какие обязанности, кто пользовался служебным положением, чтобы глумиться над другими, кто, наоборот, старался помогать друг другу в тяжелых условиях. К концу первого дня допросов уже появились первые кандидаты на работу в каменоломнях, но также нашлись и многие примеры добросовестного труда. Как мне позже доложил майор, многие жители Краснодара просто пытались стянуть лямку, стараясь не ввязываться в дела своего лорда. Рядовые игроки не творили зверств, но и не пытались их остановить. И могли ли они что-то изменить? Простые жители Краснодара пытались приспособиться к жизни в новом мире как могли. И должен ли я винить их за то, что они не остановили собственного лорда? Думаю, нет. Что-то еще интересное удалось узнать. Облокачиваюсь я на спинку кресла. Разговор происходит все в том же стрип-клубе, точнее, в его закрытой зоне, где у диска был неплохой офис, который я временно занял. Уж слишком хорошо его обставил хозяин заведения. Остались допросы высших чиновников и трех лидеров, сообщает майор. Ну, общую информацию по ним уже собрали. Это клещ, жердь и мухомор. О, и что удалось выяснить? Интересуюсь я. По результатам перекрестного допроса местных жителей стало ясно, что клещ, глава охотников, особо в политике полиса не участвовал. Говорит майор, «Охотники, соответственно своему названию, работали только против местной фауны». Нападения ящеров случались регулярно, что и удерживало Брагу от устранения такого неудобного подчиненного. «Ублюдку не нравилось, что у него в подчинении такой чистый кадр?» — фыркуя. «Что-то в этом роде. Охотники на болотах, особенно среди бывших рабов, имеют репутацию героев и защитников. И сложно их не уважать, когда они едва ли не одни противостоят всем болотам таким малым числом», — серьезно кивает майор. Я уже слышал об этом. Задумчиво произношу я. Это они боролись с варанами в южном лагере во время нашего нападения? Все так, кивает вояка. Клещ, пожертвовав почти половиной своих людей, сумел уничтожить около 20 высокоуровневых варанов. Только их специфические умения не позволяли браге забрать звероловов на войну. Иначе потом на болото некого было бы отправлять. Интересный кадр, однако, киваю я. нам определенно пригодятся его таланты. Что по остальным двум? Мне показалось, что Мухомор вполне адекватный мужик. О нем доклады различны, кривит лицо майор. Его работники его восхваляют, называют гением и даже своим отцом. мухомор явно заботится о своих подчиненных настолько, что они готовы пойти за ним хоть на край света. Пример с угрозой подрыва фабрики, если мы не пощадим рабочих, показателен». «Да, это одновременно и хорошая и плохая новость», — вздыхаю я. «Именно так. Вне фабрики Мухомора видит как чокнутого химика, который не высовывает нос из стен предприятия. Групп, неотесан и неряшлив», — продолжает майор. «И еще он презирает игроков, у которых, по его словам, не хватает мозгов даже для произношения гексагидроксалеминат натрия». «Думается, мне он найдет немало друзей среди братьев Алисы и Ботана. Весело фыркую я». «Я придерживаюсь того же мнения», — улыбается вояка. «Однако следует ясно объяснить ему правила игры. Ведь мне не хотелось бы снова получать угрозы подорвать всю фабрику в ответ на мои предложения или поручения». «Сделай, если считаешь это необходимым», — говорю я. «Но и не перегибай палку. Мухомор может быть нам очень полезен». Особенно в вопросе производства Сидра. «Не желаете поприсутствовать, мой лорд?» Ухмыляется майор. «Благодарю покорно», — отвечаю. «Лучше я посмотрю поближе на главное сокровище Краснодара». «Это на какое?» — удивляется он. «На болото, конечно». «Я вижу краснодарские болота уже во второй раз, и снова они производят на меня гнетущее впечатление». Корявые, низкие деревья, стволы которых густо заросли серым мхом, а ветки запутаны в побегах плюща. Под ногами хлюпает бурая болотная жижа. На кочках торчит пучками неестественно приторно-ярко-зеленая трава, из которой шипят на нас вернувшиеся кольцами змеи. «Греется, зараза!» Тычет в одну из кочек прямо на нашем пути, сопровождающий нас охотник древком своего странного оружия, которое они ошибочно называют рогатиной. Несмотря на то, что их копья с крюками не имеют ничего общего с настоящими рогатинами, название прижилось, и я не собираюсь спорить насчет этого. Из растительности, через которую мы только что собирались пройти, поднимает заостренную головку очередная местная гадюка. В качестве проводников я взял с собой троих охотников, бывших подчиненных клеща. Я даже позволил им забрать свое оружие и одеться в доспехи. Все они официально приняли рабство, так что напасть на меня не могут. Да если бы и смогли, я уверен в способности пира размотать всех троих, даже не запыхавшись. Кроме них, в отряде десять фалангистов, а также пять валькирий, включая Пирру и Ирму. Ирма сама попросилась взглянуть на болото, и я не мог отказать ей в этой просьбе. Кстати, нам тоже пришлось надеть специальные болотные сапоги из грубой кожи, настоятельно рекомендованные одним из охотников по имени Санек, который сейчас ведет нас по болоту. Невысокий, морщинистый и лысый, с длинными тонкими усами, словно у сама он пользуется большим уважением у своих коллег. Санек постоянно жалуется, что надо бы взять с собой полный состав группы охотников, иначе моя жизнь на болоте подвергается огромной опасности. Змея на кочке шипит в нашу сторону. Ирма делает шаг вперед и быстрым движением выхватывает меч. Голова змеи отлетает в сторону, а тело начинает судорожно извиваться, сворачиваясь в узлы и скрывается в толще воды. «Ненавижу этих тварей!» — сплевывает Ирма. «Сколько людей из-за них погибло!» «Осторожнее, леди!» — говорит Санек. «Тут опасно! К ним можно соваться только в перчатках!» «Я не леди, я бывшая рабыня, а теперь валькирия», — отвечает Ирма. «И нам перчаток не выдавали». Санек опускает голову и, суетливо пряча глаза, шагает вперед. «Плохое дело вы затеяли», — бормочет он. «Людей на болотах давно не было. Теперь они считают себя здесь хозяевами». «Кто они?» — переспрашиваю я, догадываясь, какой будет ответ. «Вот и они», — указывает Санек куда-то вперед с обреченным вздохом. «Так и знал». «Накаркал, старый хрен». Цидит сквозь зубы один из охотников. «Вараны». «Уходите, лорд», — говорит Санек, выставляя рогатину вперед. «Мы их задержим. Только бегите быстрее. Нас троих надолго не хватит».